Глава семнадцатая. Производственная математика. Как это часто бывает, мои планы быстро пресеклись новыми факторами, среди которых главную роль играли исключительно мои собственные мысли. Я бы с удовольствием сделал все, как я хотел. То есть взял пару человек на подмогу и на телеге, или на лошадях, а наше хозяйство уже прилично так увеличилось. Отправился в Нички, Мелы и куда-нибудь там еще. Вероятно, я бы даже заглянул в поляны, чтобы выторговать себе еще что-нибудь, если только огонь не заставит меня отрабатывать. Однако это заняло бы очень много времени. Пройти такой маршрут одной бригадой – проще разделиться. Определить людей, которые могут это сделать, а потом разослать их, как простых гонцов, во все поселения, какие только есть. Это был первый звоночек, который удержал меня от выезда единолично. Вторым стал кузнец, который предположил еще вчера, что с лесопилкой можно справиться гораздо меньшими усилиями, нежели обустраивать с нуля кузницу только ради одной детали. Я не был уверен, что это возможно сделать, однако спорить не стал. Профессионал виднее в данном случае. Третий звоночек, стройка и прочие работы, где нужна и важна каждая пара рук. Вовремя неподнесенные материалы могут отсрочить все даже не на несколько минут или час, а на полный день. Во всяком случае, я так это себе и представлял. Стоило мне только добраться до поля, где мы решили возвести аж восемь двухэтажных домов разом. Восемь! Я смотрел на растущие кучи земли и про себя думал, неужели это возможно? Всего лишь месяц тому назад мы с трудом возвели простой барак. Или это было даже раньше? А теперь уже переключились на массовое строительство. И стоило мне несколько минут посмотреть на стройплощадку, как я понял, что без моей помощи здесь точно не обойтись. Я не стал заходить к новеньким, проверять, на месте ли Орик. Если он спит, то пусть набирается сил. А если уже ушел в сторону лесопилки, так пусть, я только рад. Стройка меня беспокоила куда больше. Одновременно возводятся 11 объектов. Дом Кирота, два дома на стадии первого этажа и целый квартал, который пока еще только начинали раскапывать. Вероятно, в первый же день заставлять людей работать на стройке – не лучшая идея. Одно дело – траву скосить, до да животных отправить пастись. Но заставить работать – маловероятно, что это хорошо скажется на отношении переселенцев. Кирпичник Йон пока что занимался глиной. Он взял одну из лошадей, телегу. Человека в помощи подвозил запасы, которых хватало в лучшем случае на короткую стену одного дома. Этого явно было мало, но помощи кирпичнику никто не предлагал. Пришлось подхватить тех, кому заняться было нечем. И такие нашлись, чему я никак не удивился. К счастью, уговорить мне удалось людей без особого труда. Орик был прав. Я предложил людям слишком многое, чтобы даже откровенные лодыри остались безучастными к общему делу. Старый мир запугал всех и каждого, кого-то налогами, кого-то войной, некоторых едва ли не рабским трудом. Ко мне пока никто не бросался в ноги, не падал на колени и не благодарил. Да, я не все и сразу дал людям, но те же самые переселенцы, что прибыли вчера, уже рано утром, широко раскрыв глаза от удивления, смотрели на то, как постепенно углубляются траншеи для их собственных домов». Более того, не все даже представляли, как эти дома будут выглядеть. Ведь многие до того жили в простецких избах, наподобие той единственной избы, которая стояла у меня в рассвете. Самое первое наше здание, не считая моего шалаша, возле леса отшельника. И потому возле поля с размеченными контурами домов постоянно толкались люди. Кто-то более скромно смотрел на все это со стороны дороги, другие рисковали подойти ближе, но держались травы. не наступали на землю, чтобы случайно чего не попортить, чем меня очень радовали. Я даже некоторым рассказывал, что здесь будет и как оно может выглядеть. Примеров пока не было, так что я все показывал на пальцах. Многие охали и качали головами, другие соглашались жить в доме на несколько семей. Некоторые морщились. «Похоже, придется непросто». Вероятно, максимально уплотнить поселение не выйдет, и надо будет строить потом дополнительные дома. Углубившись в процессы поставки материалов для строительной площадки, я обратил внимание, что одномоментно все равно не нужно привозить ни песок, ни булыжники, ни чего-то еще, но запас материалов все равно требуется. А потому сперва поговорил с теми, кто прямо сейчас занимается строительством. Те тоже оказались недовольны некоторыми моментами работы. «Вообще-то мы так никогда не работали», — сказал мне один. «Лучше было бы, если бы строили один дом, и тогда все было бы рядом, и песок, и бревна, и, и все остальное. А сейчас что? Куда нам все это сгрузят, а?» — сказал второй. «У вас есть куча места со стороны полей. Бревна можно занести во внутренний двор», — начал объяснять я. «И еще последний дом можно притормозить немного». А когда вы сделаете дальние два». «Дальние?» «Ну, ближние», — воскликнул я и для пущей убедительности ткнул пальцем в то, что сейчас строилось по единственной улице перпендикулярной дороге. — протянули строители, «так будет удобнее». «Все отлично». Я посмотрел, сколько уходит материала на фундамент. Булыжники постоянно приходили разные по размеру, Однако смесь получалась приблизительно одинаковой. На три телеги булыжника требовалась телега глины и половина телеги песка. Надо было бы это записать, но лучше писать без дробей, так что количество удвоилось. Шесть телег булыжника, две телеги глины и одна телега песка. Такого объема материала хватало на короткую стену дома. А судя по пропорциям, короткая стена была примерно в два раза меньше длинной. Я снова достал тетрадь и принялся за расчеты. Получалось всего лишь шесть таких объемов, однако надо стандартизировать процесс с самого начала. Мне понравилось, что у нас есть форма из веревки и колышков, которая позволяет сразу же перенести контуры дома как надо. Для дома надо название придумать, чтобы не путаться. Деревянный дом, два этажа, десять помещений. дд 210 Уже звучит, как какой-то интересный проект. дд 210 10 Фундамент. 36 телег булыжника, 12 телег глины, 6 телег песка. До стен пока не добрались, так что я остановился на фундаменте. 10 зданий — это уже 360 телег булыжника, 120 телег глины, 60 телег песка. Суммарно это неплохое расстояние, пройденное людьми и лошадьми. Следовало ускориться. Я быстро нашел еще несколько человек, которые вчера не стали косить. «Сходитесь с Йоном», — я указал на кирпичника. «Вон тот человек, он ездит за глиной. У нас пока нет хорошей дороги в сторону реки. Нужно скосить траву и убрать глубокие ямы». Нашлась пятерка желающих помочь. Прочие остались в рассвете. Кто-то с семьями, потому что некоторые разделились, отправив жен и детей под надежную крышу склада Кирота. Некоторые помочь на стройке. Неожиданно оказалось, что потаскать материалы поближе – тоже важная работа. Ускорить поставки глины – полдела. 120 телег всего лишь. А вот бревна потом возить. Песок, камень, который нужен уже сейчас. И для этого нужна не только дорога, но руки, телеги и лошади. Предварительно я прошелся и до карьера, где грузили песок, и до каменоломни. С песком не так сложно, его нужно меньше всего. Там я хотел бы видеть телегу, но на карьере не было даже людей. И это мне не понравилось, потому что там всегда должен кто-то быть. Пришлось список предприятий дополнить. Каменоломня. Шесть человек, лошадь, телега. Песчаный карьер. Три человека, лошадь, телега. Проходя в сторону каменоломни, я заглянул и на лесопилку. Там жизнь кипела, потому что Орик с любопытством смотрел на пильный механизм. «Интересная штука», — проговорил он, завидев меня. «Чем интересно? Я сразу же оживился, потому что представлял себе реальный шанс, как можно скорее запустить в работу лесопилку. Тем, что тут нет почти половины нужного». «Ух ты!» — разочарованно выдал я. Ну, есть хорошая новость. Пока что можно заменить детали на деревянные. Их несложно выточить и собрать. Кстати, Кролл пообещал все сделать и собрать. А я уже установлю механизм. Нужно будет только какую-нибудь живность сюда. Осла, например. Зачем? Я же четко помнил, как выглядит пильный механизм. Полотно и какая-то система рычагов. Что задумал Орик? Пока загадка, которая требовала срочного объяснения. «Я думаю, что вам немного надо это улучшить, усовершенствовать при помощи пары шестерен, иначе рычаги людям все руки в кровь сотрут». И Орик поставил само полотно вертикально, так как будто оно сейчас должно было начать пилить бревна. «И если суть работы – грамотно распилить бревно, ровно и аккуратно, то рычаги – правда, совсем не лучшее решение». «Да, с их помощью можно работать, и при необходимости работать очень эффективно. Но если людей не жалко...» «Представляю, как это сложно, но не понимаю, почему все так плохо?» «С математикой проблем нет», — уточнил Лорик. «Нет», — уверенно ответил я. «Тогда смотри». Он обошел собранный постамент длиной почти в 10 метров. Размеры его меня впечатляли, а Йон справился довольно быстро. Вокруг постамента располагался высокий каменный фундамент и, при желании, можно было бы и стены до конца поднять из камня, но уже лежал ряд чистых бревен. Еще разок-другой и можно крышу ставить. Я обратил внимание на то, что пильное полотно имеет толщину почти в сантиметр. Разводка зубьев настолько хороша, что полотно оставляло после себя пропил минимум вдвое шире. «Объем материала, который перерабатывается в опилке, довольно велик», – начал Орик. «Смотри сам. Бревна здесь можно пилить до 12 метров длиной. Средняя толщина бревна – сантиметров 30. Толщина доски – 2 сантиметра. То есть, чтобы распустить одно типовое бревно хотя бы напополам, нужно переработать в опилке 72 тысячи кубических миллиметров древесины». При таком раскладе бревна хватит на четыре полных доски. Это уже со слов Кролла, я тут не мостак высчитывать. То есть это много? Конечно. Любой материал оказывает сопротивление, и чем больше его надо проработать, тем больше усилий нужно. Если бы полотно было меньше всего лишь на пару миллиметров, то и объем пропила уменьшается на тысячи. Это тоже много. «А, ближе к конкретике, пожалуйста», — попросил я, «потому что у меня еще много дел, а я хочу всего лишь понять, что здесь будет и как это скажется на эффективности». «Так, ближе к делу, Бавлер». Хм... Орик попробовал продвинуть пильное полотно вверх, а потом вниз. «Вот одно такое движение дает пропил на миллиметр, если сильно давить, на полтора. Но тут понадобится мощная пружина. Едва ли здесь будет такая». «Что получается в итоге?» Он задал вопрос сам себе. «Примерно две с половиной тысячи движений рычага, чтобы продвинуть полотно на пропил одной доски. Или десять тысяч движений на полное бревно. Даже если нужны шестиметровые доски. Восемь досок, работы на полтора дня и ни одному человеку. Следишь за мыслью?» «Да», — сказал я теперь уже не слишком уверенно. «Количество досок в день катастрофически маленькое». Вот, протянул Орик, а я предлагаю сделать механизм. Простые шестерни, привод, две шестерни, кулиса. Прости, я не очень силен в терминах. Хорошо, без терминов. Шестерня крутится и гоняет полотно пилы туда-сюда. Причем один поворот шестерни основной. Это двойное движение, а один оборот шестерни, которую будет вращать какая-нибудь живность, дает четыре оборота основной. «То есть скорость спиления у нас будет минимум вдвое выше, и люди целее будут», — закончил Орик. «Так...» — я начал осознавать, что происходит. «Если у тебя будут какие-то новые задумки, не стесняйся выдавать их». «Конечно!» — Орик буквально расцвел после моих слов. «Я думаю, что можно попробовать немного улучшить это все после установки, когда посмотрю, как будет работать механизм». А шестерни помогают еще и тем, что не потребуется ничего из металла. Я просто пущу рычаги в качестве крепежа. Здорово. Моей радости предела не было. Просто здорово. Но мне понадобится твоя помощь все равно. Наковальню надо сделать. Сделать? Именно сделать, потому что я не привез свою. Я же фактически сбежал из полян. Плохо поступил, но иначе никак. Вот и взял только некоторые инструменты, а наковальни нет. Металл есть в рассвете? Есть, ответил я. Двадцать слитков, и у нас будет наковальня. Двадцать? Наковальня должна быть тяжелой, вот и всего делов. Емкость для плавки у меня есть. Печь сложит йон, тут же сказал я, и Орик удовлетворенно кивнул. Главное, чтобы процесс пошел. Бавлиер! К нам буквально влетел сенок. «У нас же уже работает лесопилка!» «Пока нет», — хором ответили мы с Сориком. «Но скоро будет». «Надо не скоро, надо уже сейчас. Перекрытия с досками нужны, не с бревнами. Иначе будет совсем неровно». Так себе повод. Половина рассвета на улице живет, когда осень на дворе практически. Но опытного строителя стоило послушать. Орик лишь пожал плечами, сославшись на Крола. Пришлось добраться и до плотника, чтобы понять, что у него происходит. Тот работал вручную вместе с сыном, обтачивая массивные заготовки. «К вечеру закончим», — пообещали плотники. установим им. и...» «Все-все, не мешаем». И я поспешил удалиться прочь, чтобы не мешаться. «Стройка немного притормозится», — спросил я у Сенака. «Нет, просто ребят перераспределю, покопают немного, фундаменты складывать еще, да и бревна можно укладывать в новых домах, на первый этаж пока что». «Тогда работайте, а я пока...» И отправился добывать новые телеги и лошадей, чтобы те возили больше бревен и больше камня. Добрался в рассвет до новеньких и договорился о новых рабочих руках. С каждым часом моя работа становилась все более интересной. Немного передохнувшие и оживившиеся после стрепни мати люди проявили недюжинное рвение. Но не все. Разговаривая с переселенцами, я четко видел, что есть люди, которые хотят работать даже без запаса сил. Но есть и те, кто не прочь полодорить еще немного. Решить проблему с потенциальными ленивцами сегодня я уже не мог. Отложил на потом. И еще Аврону сказал, чтобы тот подумал. И отшельнику. Старая школа вопрос может решить на ура. А если вместе поработают, то глядишь, и что эффективное получится. Но я получил, что хотел. Новые руки, новые телеги и новые лошади. Процесс строительства стал налаживаться. Оперативная доставка материалов существенно все ускоряла. Я убедился, что телеги с булыжником снуют туда-сюда. Их разгружают точно в том месте, которое мне нужно. То же самое происходит с бревнами, песком, глиной, правда, возил ее уже не Йон, который занялся кладкой большого очага для кузнеца. Для того, чтобы получше оценить масштабы, я забрался на башню. Дороги полнились телегами. За час, который я провел наверху, прибыло с десяток телег булыжника, не меньше пятнадцати лошадей притащили готовые бревна, да и глина с песком суммарно телег семь приехала. Строители сновали туда-сюда. К вечеру их стало больше. Суета на площадке постепенно превращала горы булыжника, глины и песка в стройные ряды фундамента. Землю раскидали, немного приподняв уровень, а заодно и будущие полы. Но не спешили укладывать. Раз на подходе была лесопилка, то можно было дождаться досок. В любом случае работа кипела. Еще до наступления темноты ён собрал очаг, в котором заполыхал огонь. Помощь Орика на лесопилке была не нужна. Как только он пришел в рассвет, то первым делом крикнул мне, что все могут дособирать к сокетом «Приятно, когда дела двигаются!» Я вздрогнул и обернулся. «Ония!» не «Невероятно приятно!» — ответил я. «Радостно!» Не так часто радость звучала в моем голосе. «А как твои дела у мати?» «Прекрасно!» – девушка подошла ближе и еще раз посмотрел на нее. тебе не страшно здесь? Высоко все ж». «Нет, не страшно. Она даже перегнулась через ограждение, чтобы посмотреть на то, как ставят факелы. Никогда такого не видела. Ни разу в жизни. В голосе у нее был какой-то восторг. Странно, конечно. Я всегда считал, что рассвет – это мое детище и радует только меня». «Я тоже вижу впервые». Улыбнулся я. «Захватывает. Смотри, там кузнец будет работать. А в ту сторону поля и пастбище. Я развернулся на сто восемьдесят. Пока не слишком много. И вроде не очень уютно. Меня на завтра мать освободила. Я могла бы чем-нибудь помочь. Даже не знаю. Я пожал плечами. Тут вроде бы сложная работа. Я умею с деревом работать». Последовал до крайности неожиданный ответ. «День удивлений просто, но очень приятных». Я улыбнулся. «Вот очень приятно. Правда. Со мной толпа людей, которые с самого начала. Кролл и Оки, Таврон, Отшельник, Конральд. Все вроде бы как со мной, но так... Мне здесь нравится. Может быть, они просто не понимают, чего ты хочешь?» А «Ты понимаешь, чего я хочу?» «Теперь я насторожился». «Да». «Ты хочешь лучшего для всех». «Но...» «Я же вижу», — спокойно произнесла Они. «Вижу, что ты делаешь». «Как ты делаешь?» «Сколько ты делаешь?» И с мать я согласилась работать, потому что увидела, как много ты успел сделать за то время, что мы с отцом здесь находимся. «А твой отец как относится к рассвету?» «Ему здесь нравится. И мне тоже. Он верит, что рассвет можно превратить в целый город». «А сегодня сказал, что и столица не предел». «Столица чего?» — улыбнулся я. «Для столицы нужна страна, а чтобы была страна, нужны новые города». «Не занимаюсь предсказаниями, но раз папа говорит, скорее всего, так и будет. Но нужно жителей не меньше пятисот, пока не будут появляться новые деревни и города. Я думаю, мне с твоим папой надо поговорить». «А еще он не очень рад тому, что у тебя селится кирот. Так они же вроде вдвоем в Совете Полян были. Были, но это не значит, что они должны нравиться друг другу. Вот как непросто. Но они же общаются нормально. Это политика. Не лезу туда. И про это папа говорил. Рано или поздно ты туда влезешь. Вздохнула Ония. Пока у меня производственная математика, ответил я. Хотелось пошутить. Женская компания у меня редко бывала после того, как пропала Филида. Черт, Филида! Если папа это предсказал и писал, то я прямо сейчас к нему побегу. Нет, девушка скинула локоны за спину. Но я вижу, что ему немного завидно. И еще его беспокоит, что ты не торгуешь. На это у меня отдельный план и хороший. Он и она это только улыбнулась.